«Глава 39 «Да!» – задохнулась я от возмущения. «А вас как?» – произнес начальник тайной канцелярии крайне заинтересованным голосом. «Грубо или нежно? Просто я могу и так, и так?» «Да мне плевать, что вы можете!» – выдохнула я, глядя на свои прилипшие руки. И тут я почувствовала, как по ноге ползет что-то холодное. Извернувшись, я увидела, как набалдашник трости приподнимает мою смятую и порванную юбку. «Вы что там делаете?» Негодовала я, сдувая прядь волос со вспотевшего от напряжения лица. И тут-то я услышала, как дракон раздевается. «Вы что там собрались делать?» Спешно и нервно спросила я, тревожно пытаясь заглянуть себе за спину. Загрохотало роскошное кресло с золотыми ножками, ползя поближе по полу. Собираясь насладиться вашим обществом до утра». Спокойно произнес дракон, перекладывая перчатки с кресла на столик. «Могу почитать вам уголовный кодекс, хотя вы женщина и наверняка предпочитаете любовные романы». Но я могу почитать вам уголовный кодекс. Так, словно это любовный роман. «Пожалуйста!» — скрипнула зубами я. «Отпустите! Вы уже уходите?» — удивился дракон, присаживаясь со скрипом в кресло. «О, простите, я наверняка должен был бы предложить вам чаю, а то что-то сегодня не очень гостеприимен». «Не нужен мне чай!» — рявкнула я. отделите меня!» «Начальник тайной канцелярии присел рядом со мной, закатав рукава, дорогой сорочки, осматривая мои прилипшие руки. Наконец-то! Соизволил!» «Ну, я так не могу отдирать без прелюдий!» – внезапно послышался негромкий голос, когда я уже настроилась на освобождение. «Может, скажете что-нибудь романтичное? Так сказать, для атмосферы отдирания?»